Собственно, эта гнетущая атмосфера неопределенности висела над Согдом уже вторую неделю, и все это время пауки, сменяя друг друга, дежурили вокруг казарм, молча пропуская некоторых из бесов, поодиночке выходящих в город. И провизию в казармы поставляли исправно, причем куда лучшего качества, чем обычно. А бесы маялись от безделья и неизвестности и несколько раз порывались уже идти на улицы, устроить им всеобщую реализацию. И каждый раз Кастеру и еще двум-трем гладиаторам с трудом удавалось остановить озверевшую вечность. Кастер, самый старый из бесов, надломленный, вечно сонный старик Кастер с телом юного атлета, Он вдруг снова ожил, словно слетела с его могучих плеч тяжесть бессмысленных веков и не сквозила больше в глазах Кастера серая пустота безвременья. Казалось, он успевает повсюду, находясь одновременно в десятки мест, успокаивая крикунов, распределяя продукты, проверяя посты. Кастер знал, что делать. Надо было ждать. Как ни смешно для бессмертного тянуть время, но к тому же это было опасно. Кипящий котел под названием казармы готов был взорваться в любую минуту, затопив сок яростью и безумием. Но Кастер чувствовал, что порченные жрецы не выдержат первыми. И жрецы... Не выдержали. Волны злобы и страстного желания убивать перехлестывали через стены казарм, и бледные пауки крепче сжимали свои снасти, но не уходили, и пятились в переулках гвардейцы, и роптали на площадях трясущиеся горожане, дескать, право правом, но ведь если эти вырвутся, то все, конец. Порченые поняли если небесы, свободные граждане не выдержат напряжения и штурмом возьмут дворец. Нет, они не боялись смерти, они даже жизни не боялись, не тех коротких жизней, шумящих на площади, не той бесконечной жизни, что ждала в восставших казармах. Но жрецы знали, что будет потом, хаос, кровь, конец, с таким трудом поддерживаемой цивилизацией. Последним доводом послужили сведения с северо-западной границы. Армия Калор неожиданно вторглась в пределы Сагдийской империи, захватывая копии и рудники и быстро продвигаясь вперед. Времени на раздумье больше не оставалось. Их к концу недели Медонт Гуриец, отец свободных, порченый жрец пятого поколения, постучался в ворота гладиаторских казарм. Бескастер дождался своего часа. Переговоры вновь затягивались. Порченый, несмотря на нараставшее волнение за окнами, которое ощущалось почти физически, Старались сохранить лицо, и на уступки шли неохотно, со множеством оговорок, пытаясь хоть как-то спасти устанавливавшийся веками и такой привычный порядок. Так было все хорошо. Вот смертные люди, свободные граждане с их неотъемлемым правом на смерть. Вот совет порченных жрецов, элита и мозг общества. Вот бесы не способные даже умереть, пыль рудничная, грязь манежная. Вот пустотники, с которых все и началось, демоны в человеческом обличье, но незаменимые для контроля над бессмертными. И вот на тебе. Сидевший в углу пустотник участия в переговорах не принимал, только молча наблюдал за всем этим действом, время от времени расплываясь в широкой плотоядной ухмылке. Чему он радовался, и радовался ли он вообще, этого никто понять не мог. Кастер внимательно выслушивал доводы надменных оппонентов, изредка вежливо, но твердо возражал, а потом потребовал перо и бумагу. И пока продолжал говорить сгорбленный и высохший брат ушедших Эф-Пит из зама, Кастер писал. К концу речи Эвпида бес отложил перо и встал. «Вот наши требования». Бес говорил тихо и внятно, и голос его был отчетливо слышен каждому, разносясь в наступившей вдруг тишине. «Мы не просим многого, хотя могли бы. Вечность приучила нас к сдержанности». Но если вы не подпишете, ворота казарм откроются. Читайте и подписывайте. Они читали молча, иногда с трудом разбирая почерк бессмертного и, и братологис, отец вещей, тихо шептал текст ультиматума на ухо сидевшему во главе стола неестественно прямому человеку совпалыми глазами. Это был Мердис Фриот, пастырь греха. Он был слеп от рождения, как и все пастыри греха до него. Потом, когда чтение закончилось и отзвучал тихий шепот Браталойгоса, над столом воцарилось молчание. Новое молчание! выжидающие Касторы два сопровождающих беса безмятежно поглядывали по сторонам. Им некуда было спешить. Время работало на них, у людей же его почти не оставалось. Первым нарушил молчание Архилай Тиский, отец строений. Да. Я подпишу это. Рушится основы прежнего мира, но другого пути я не вижу. «Да, это так. Иначе придет хаос», — медленно кивнул Ктери Браталойгас. «Да», — коротко и тяжело упало слово Эвпида. «Нет». Слово Медонта то было еще тяжелее. Подписав, мы не опровергаем весь кодекс веры, и хаос все равно придет в пределы некогда великого Согда. Пусть не сейчас, через сто лет, через пятьсот, но это не имеет значения. Я против. Тишина. Слепой Мердис выдержал паузу. «Да». Хаос придет, прозвучал его бесстрастный голос, и пустые незрячие глаза пастыря греха открылись. Но это будет чужой, завтрашний хаос. Я не возьму на себя сегодняшнюю кровь тех, кому безразличны грядущие сумерки мира. Я подпишу. Участие в войне с Калорой, создание пограничных поселений для бесов. Да, это нас устраивает. Мы, в свою очередь, согласны. И Кастер взял перо. «Бедные, могучие воины, Колоры. со скрипучим смешком произнес из угла пустотник. Это были его первые слова за все время переговоров, И тон сказанного неприятно резанул слух собравшихся. «Им придется плохо. Очень плохо. Пять сотен бессмертных, да еще с многовековым опытом боя на аренах. Это страшно. И если перед ними встанет целая армия, это будет... Еще страшнее. У Согда тоже есть армия, Сухо заметил Медонт. Есть. Но она будет стоять и смотреть, Если ей позволят смотреть. Потому что все будет гораздо хуже, Чем вы можете предположить. Потому что бесы... Пойдут вторыми.